В 50-х годах в Японию совершили поездки видные философы и психологи США и других стран, которые знакомились с различными аспектами дзен в жизни японцев. Появилось множество публикаций по различным проблемам дзен в научных и научно-популярных журналах США, Англии, Франции, Дании. На Международном конгрессе прикладной психологии в Копенгагене, 1961 год, В одном из докладов сообщалось, что состояние медитации имеет сходство с переживанием, которое возникает у человека под влиянием наркотика ЛСД. В ряде стран, прежде всего в США, начались специальные исследования. Наиболее заметными работами 60-х годов стали исследования Эдварда мопина «Дзен-буддизм. Психологическое обозрение. 1962 год». Индивидуальные различия и медитация дзен, 1965 год. Интерес к дзен возрастал. Японские психологи выступали с научными докладами в различных странах мира. К началу работы 18-го съезда психологов, который проходил в 1966 году в Москве, научная общественность многих стран уже имела представление о дзен большую активность здесь проявил Сато. Со времени своего турнея по странам Европы и Азии Сато пропагандировал дзен как наиболее эффективную методику самосовершенствования личности. Сато в своих лекциях уделял внимание главным образом психологическому содержанию дзен. Советская научная общественность познакомилась с основами дзен на лекциях, Сато во время его визитов в Советский Союз в 1962 и 1966 годах. На девятнадцатом съезде психологов, который проходил в 1969 году в Лондоне, Сато представил дзен как законченную систему воспитания, впитавшую в себя все значительные педагогические доктрины Востока. Третье. Основы дзен-тренировки. Обучение дзен представляет собой в сущности обучение определенному образу жизни. В дидактическом плане оно выглядит как система физических и духовных упражнений. Первые имеют целью преобразовать в нужном направлении тело, овладение позой и навыками дыхания. Вторые направлены на совершенствование духа. Обращение к своему внутреннему миру с целью обретения моральной чистоты и познания бытия. Обучение складывается из специфических упражнений и целенаправленного жизненного поведения. Искусством дзен овладевают разные люди. Одни хотят избавиться от какого-нибудь психического недуга, другие – для воспитания в себе тех или иных качеств, третьи – для постижения сущности бытия. Обучение не имеет временных границ. Оно становится целью и средством жизни человека. В этом плане искусство дзен сливается с философией существования. В зависимости от мировоззрения обучаемого, дзен приобретает черты мистицизма, либо житейские черты практицизма, или становится своеобразным синтезом этих черт. Как указывалось в предыдущем разделе, две основные школы дзен в Японии — Ринзай и Сото. Между ними существует значительное отличие в методике тренировки. Школа Ринзай применяет методику Куанов. Школа Сото считается главным в обучении дзадзен. Дзадзен — это сидение в медитации, то есть в самососредоточении. Методика сидения в различных ее вариациях распространена по всему Востоку. По традиционной буддийской иконографии Будда сидит в позе лотоса, созерцая. также должны поступать и его последователи. В процессе дзадзен человек принимает определенную позу, устанавливает дыхание. Подобная процедура характерна для индийской йоги, и различных юго-восточных школ медитации. Цзадзен складывается из процедур по отработке навыков принятия позы, установления дыхания и самососредоточения. Успех тренировки зависит от места ее проведения. В таком месте не должно быть ни слишком шумно, ни слишком жарко, ни слишком холодно, ни слишком светло, ни слишком темно. Для обучаемого рекомендуется умеренная диета. Перед тренировкой не следует переедать, но и не нужно быть голодным. Поскольку процедура связана с длительным сидением, то непременным атрибутом дзадзен являются специальные подушки. Обучаемый обычно усаживается на пол и обращается лицом к стене. Под колени он подкладывает специальную подушку или в несколько раз свернутое одеяло. На другую подушку, обычно меньшую по размеру, но более толстую, он садится. Все это делается для того, чтобы при длительном сидении не нарушилось кровообращение. Как правило, используются две основные позы. Какафудза — полный лотос и ханкафудза, полулотос. Известны также бирманская и японская позы. Обращается внимание на то, чтобы не изгибался позвоночник. Для этого нужно слегка выпятить грудь, что вызовет выдвижение вперед нижней части живота. Это делается для того, чтобы сконцентрировать основной вес тела в его нижней части. При этом плечи должны быть опущены, шея расслаблена, руки положены на колени. Большие пальцы слегка прикрыты. При соблюдении всех этих условий увеличивается напряжение в брюшной полости, что оказывает влияние на дыхание. Обучение дыханию в системе дзен-тренировки приравнивается к искусству. Обычное правило гласит – дыши свободно, медленно, глубоко. Мастера дзен – Делают по пять, четыре или даже три вдоха и выдоха в минуту. Обычно мы делаем по пятнадцать-семнадцать.